Глава седьмая. Валерия. Ловлю себя на мысли, что меня тошнит от этих мажоров. Тошнит от того, что они пытаются при любом случае выпендриваться друг перед другом. Кто круче, кто сильнее, кто острее на язык. И пока я об этом размышляю, София обращается к парню, который нас поприветствовал. «Я смотрю, у тебя, Тём, сегодня быстрее котелок варит». «Ну точно, как в воду глядела, выпендрёж на выпендрёже!» «Да, есть такое!» — соглашается Артём, продолжая улыбаться. «Что ж!» — хлопает в ладоши София и обращается к нам с Лилией. «Для начала нужно размяться. Девочки, по местам!» Девочки выстраиваются в ровную шеренгу на расстоянии примерно метра друг от друга. Переглянувшись, мы с Лилией следуем их примеру. Матвей и Артём тем временем остаются около Софии. Чувствую на себе ехидный взгляд Матвея. От этого по телу разбегаются противные мурашки. Фу, блин, как же хочется, чтобы он занялся чем-то другим и перестал на меня пялиться. «Итак, мои прекрасные девы», — начинает свою речь София. И от пафосных слов, которые она произносит, я чувствую приступ тошноты. Сегодня у нас пополнение Лилия и Лера на испытательном сроке. Прошу отнестись к ним с пониманием и по возможности помогать в случае ошибки». Девчонки хихикают, словно София говорит что-то смешное. Мы опять переглядываемся. «Поэтому для начала бежим три круга лёгкой трусцой по стадиону». «Начали!» И пока девочки лениво друг за дружкой начинают бежать, держа дистанцию, я замечаю, как София поворачивается к Матвею. И пробегая мимо, я слышу её слова. «А вы, ребята, чего встали?» Не дослушав, что ответили Матвей и Артём, я устремляюсь вперёд, следуя за девочкой с короткой стрижкой. Мы молча пробегаем один круг, и я даже чувствую прилив сил. Сказать по правде, я давно не бегала. В школе я всегда выходила на пробежку, так что навык остался. И вот... Сейчас ноги словно сами несут меня. Правда, второй круг даётся чуть сложнее, чем первый. И как только мы его начинаем, слышатся слова Софии. «Четыре круга, девочки, им плохо идёте». «Чёрт, мне бы три пробежать и не умереть с непривычки, а тут четыре круга. Просто проклятие какое-то». И как только я пробегаю половину второго круга, со мной равняется Матвей. «Бежишь?» – спрашивает он. «Нет, плыву». «Да ладно тебе», – говорит Матвей, поворачивается и бежит теперь спиной вперёд. «Мы же нормально общались». «Ничего не нормально», – говорю я продолжая бежать и контролировать дыхание. «Ладно, я погорячился тогда», словно раскаивается Матвей, не спуская с меня взгляда. «И как бы...» «Защитно», говорю ему со всей невозмутимостью, которую могу изобразить сейчас. «Эй, я не договорил. Я принимаю твои извинения. Один-один». Говорю ему, дав понять, что я точно знаю, что это он обдал меня водой из лужи. «Ладно», растерянно произносит Матвей, разворачивается и бежит ровно. Вместе мы завершаем второй круг и выходим на третий. «А почему ты решила пойти сюда?» «Ради подруги. Она давно хотела быть черлидершей». «Да ты просто Робин Гуд». «Серьезно?» – восклицаю я, дав понять, что его сравнение никуда не годится. И тут мы встречаемся с ним взглядом. Матвей перебегает на другую сторону, непонятно зачем, и оказывается от меня по правую сторону». «Ну да», — со всей серьёзностью говорит он. «Помогаешь людям в беде». «Лилия не была в беде, я просто решила её поддержать». Говорю я и отвожу взгляд. Краем глаза замечаю Софию, которая разговаривает с Артёмом, который смотрит на неё с восторгом и вожделением. Чуть ли не роняет слюни. Фу, какая гадость. Думаю я, нахмурив брови. «Ну, я так и говорю, что как Робин Гуд. Всегда готова прийти на помощь». «Ладно, мозги — это не твоё» практически шепотом говорю я. Матвей переспрашивает, что? Ладно, может быть, ты прав. Нет, отрицательно качает головой Матвей, и я слышу, как его дыхание немного сбито от бега. Ты явно что-то другое сказала. Тебе послышалось. Как можно нейтральнее, говорю я. Ладно, давай начнём всё заново. Мы ведь вроде бы как в одной команде теперь. Прежде чем дать какой-то внятный ответ, я с минуту размышляю, точнее, делаю вид, что размышляю, однако кое-какие мысли в голове у меня все равно мелькают. К примеру, давать ли этому негодяю еще один шанс, забыв ту нашу встречу? И к чему это приведет? Ведь на самом деле в нашей стычке нет ничего криминального или обидного. Зуб за зуб, око за око. Но с другой стороны, моя женская гордость. Так хочет ему врезать по лбу, чтобы этот Матвей раз и навсегда понял, как нужно общаться с девушками. И как думаете, что я выбрала по итогу? «Ага, вы чертовски правы!» То чего, не хочешь мириться?» Вынуждает меня вынырнуть из своих мыслей Матвей. Я смотрю на него и вижу его невиннейший дружелюбнейший взгляд. «Ну да, несомненно. Внутри себя я все уже решила. Поэтому, недолго думая, говорю «по рукам». И в это мгновение Матвей рывком притягивает меня к себе. Все как в замедленном кино. Я вижу, что его волосы слегка растрепаны от ветра, а губы приоткрыты. Следом Чувствуется какой-то удар, но я не понимаю, откуда. И вот мы уже падаем на траву. Матвей пытается хоть как-то смягчить удар, но всё тщетно. Он лишь сильнее прижимает меня к себе. Перед глазами у меня всё кружится, а в голове мелькают мысли, которые заглушают всё. Мы кубарем катимся по газону, но скоро останавливаемся. Матвей всё так же крепко-накрепко прижимает меня к себе, а я, скрестив руки на его твёрдой груди, зажмурила глаза и, не хочу их раскрывать. Паника овладевает мной, даже несмотря на то, что я уже чувствую, что лежу на чём-то твёрдом. Раз, меня аккуратно кто-то переворачивает и кладёт спиной на траву. «Тоцела!» — слышится мужской голос. Мне не хочется открывать глаза, но, сделав усилия, я всё же распахиваю их. Надо мной нависает Матвей. Лицо его встревожено, из его носа тонкой струйкой сочится кровь. «Да», — говорю я, «Не в силах пошевелиться. Что-то болит?» «Нет». С уверенностью отвечаю я и пытаюсь пошевелиться. «Ничего не болит». «Ну хорошо». С облегчением выдыхает Матвей. Я сглатываю тягучую слюну и ком оставшихся переживаний, пытаясь осмыслить, что же это только что произошло. Однако времени на размышления оказалось меньше, чем я думала. Слышу крик Софии. Ещё секунду Матвей задерживается надо мной, а после поднимается. Мне чудится, что я видела, как он морщится от боли. Я оглядываюсь по сторонам и уже вижу, как к нам подлетает София. Вместе с ней Артём и ещё несколько парней. С другой стороны к нам подбегает Лилия. Я всё ещё не могу осознать, что только что произошло. Матвей сидит рядом со мной, тяжело дыша. Вижу, что он опустил голову и пытается сделать глубокий вдох. «Господи, Лера!» Восклицает София своим писклявым голосом, от которого звенит в ушах. «Ты в порядке?» «Да», — отзываюсь я, пытаясь сесть. «Со мной всё в порядке. Все подбежавшие встают в круг, нависая над нами. Лилия через какое-то мгновение опускается на колени и тихо роняет. «Тебе точно не нужно к врачу?» «Нет». Я отрицательно мотаю головой, ощущая лёгкое головокружение. «Точно». «Ну хорошо». «Как так вышло?» — истерически пищит София. Ей-богу, если она ещё раз так пискнет, то я за себя не ручаюсь. Разыгрывает трагедию, словно она на моём месте. Господи, мы дали пас!» Начинает один парень, которого я не знаю. У него короткая стрижка, угловатые черты лица и нос с горбинкой. И немного не рассчитали силу. Матвей тем временем трясет головой и пытается размять спину. До меня медленно, но верно доходит кое-что. «Матвей, а ты как?» «Я в норме», — сухо отзывается тот и смотрит на меня из-под лобья. «Идти можешь». Позади меня присаживается парень, и по голосу я узнаю, что это Тарас. Обернувшись, замечаю его испуганный взгляд, который скользит по мне. «Да». Я ощущаю сухость во рту и пытаюсь подняться. «Лодыжку» — пронзает острая боль — и я ойкаю». Тарас мгновенно поддерживает меня, приобняв за талию, а и что можешь. Поднимаю взгляд и замечаю, что на Тарасе уже форма футбольной команды. Он смотрит на меня со страданием и заботой, и от этого мне становится спокойнее. «Да лодыжка пройдет сама собой», — говорю я и пытаюсь сделать второй шаг, но вновь боль пронзает травмированное место. «Нет», — говорит Тарас, «так дело не пойдет». Он поднимает меня на руки. На нас глазеют все, включая девчонок, которые не решились подойти ближе. И теперь перешептываются на другой половине стадиона. Тем временем я кидаю быстрый взгляд на Матвея, который стоит около нас. В ответном взгляде Матвея я замечаю непонимание. Интересно, чего это с ним? «Обязательно скажи врачу, что это несчастный случай», – тараторит София. «Понял?» ага, – Ага, уверяет ее Тарас, расплываясь в улыбке. «Тебе бы тоже показаться врачу!» София заботливо обращается к Матвею. «У тебя разбита губа!» «Разберусь!» Практически рычит Матвей и, растолкав всех, идет прочь с поля. Мы с Тарасом переглядываемся. Он подхватывает меня поудобнее и направляется вслед за своим капитаном. И пока Тарас несет меня на руках, я наблюдаю за тем, с каким упорством практически через силу идет Матвей по стадиону. Заметно, что он немного прихрамывает, Его плечи опущены, будто бы он несёт на спине что-то тяжёлое. «Что произошло?» — спрашивает Тарас, по-видимому, заметив, что я провалилась в свои мысли. «Не знаю. Я крепче обнимаю его за шею. Мы спокойно бежали. Матвей попытался извиниться передо мной за тот случай». «Какой случай?» «Ну, знаешь, я же его облила кофе», — бормочу я прячась свой взгляд в воротник формы Тараса. И, видимо, это обозлило его. Вчера вечером, когда мы выходили из здания института, он сел в свою машину и в отместку, окатил меня из лужи. «Да, ты говорила. Я подумал, что что-то ещё случилось». «Тогда ты всё правильно сделала», — со смешкой добавляет Тарас. «Таких нужно только учить другими методами». «Нет», — отрицательно качаю головой. «Это плохо». В общем, он извинился передо мной, И тут же потянул меня на себя. Прямо дернул. А после мы уже упали, кубарем покатились. То есть ты не поняла, что произошло? Нет. Парни решили немного попинать мяч, пока вы бегали. И кто-то из них не рассчитал свою силу. Как раз ты и Матвей бежали ровно по траектории полета мяча. Скорее всего, Мэт это заметил и решил смягчить удар. Но я как понимаю от неожиданности или от того, что удар мяча оказался очень сильным, вы... Повалились на землю. «Да, тебе просто детективом нужно стать», – улыбаюсь я. «Я просто в это мгновение как раз наблюдал за тем, как мяч летит к мэту Но из-за того, что ты с ним разговаривала и находилась спиной ко мне, я не сразу тебя узнал». «Значит, богатый буду». «Ага», – лучезарно улыбается Тарас и выносит меня в коридор. мэт уже оторвался на достаточное расстояние. Кабинеты первой помощи и дежурного врача расположены в другом корпусе, поэтому идти нам еще прилично. Зачем ты пошла в черлидерши? Я хочу поддержать Лилию. Осознавая, что уже раз сто повторила это всем. Она для меня стала отдушиной. Но ведь есть другие секции у нас в институте. Задумчиво произносит Тарас, аккуратно открывая дверь одной рукой. Прохладный ветер ударяет в лицо. Но Тарас словно не замечает этого. Он несет и несет меня. К примеру, клуб любителей биологии или наноинженерии. «Почему ты сам пошёл в американский футбол? Ты же завязал!» Тарас ехидно улыбается, а после переводит взгляд на меня. В его глазах я вижу свет доброты и заботы. От этого вновь чувствую, как внутри становится теплее и приятнее, потому что я люблю футбол. «Забыла? Нет, это я помню», — отвечаю я, вспоминая, насколько сильно он любит этот вид спорта. Остальную часть пути мы молчим, но не потому, что нам не о чем поговорить, просто мы и молча могли понять друг друга. Однако, когда Тарас открыл двери основного корпуса, я случайно задела ногой дверную коробку, отчего вскрикнула. «Что такое?» – испуганно спрашивает Тарас. «Я задела ногой дверной косяк», — говорю ему, морщась от боли. Тарас не останавливается, а лишь прибавляясь шагу. Достигнув медицинского кабинета, он открывает дверь и вносит меня туда. В кабинете очень светло и пахнет нашатырём. Доктор в белом халате сидит за столом и что-то усердно печатает на компьютере. Возле него замер на стуле Матвей. «А у вас что?» — спрашивает доктор. «Мы с ней вместе были на стадионе», — опережает меня Матвей, отвернувшись. «Тоже пострадала. Усаживайте ее вот сюда». Тарас без лишних слов аккуратно опускает меня на кушетку, стараясь не задеть правую ногу, которая болит. «А вы свободны, молодой человек. Подождите за дверью», — говорит врач. Тарас немного медлит, а потом шепотом говорит. «Я рядом». Разворачивается и удаляется прочь. «Ай, чертов принтер!» — восклицает доктор. И, встав с места, устремляется за ширму. Мы с Матвеем обмениваемся холодными взглядами. Когда возвращается, врач говорит «Никуда не уходите, я с бумагой», и, выйдя из кабинета, оставляет меня наедине с Матвеем. Как только дверь захлопывается, я поднимаю взгляд на Матвея, а он, в свою очередь, поднимается со стула и в два шага оказывается около меня. «Интересно, что ему нужно еще?»